Глава двенадцатая. Мирослава. Городок казался притихшим. Улицы опустели, фонари еще не успели включиться, и в синих сумерках лишь черные коты шастали по дорожкам Где-то мерзко выла собака, а на пустой автобусной остановке звучно тошнило пьяного мужика. Как будто что-то происходит, заметила я и осторожно взяла Матвея за руку. Оно и происходит. Представляешь, сколько злых сил проникнет в город во время шабаша. Завтра наверняка будет несколько аварий, драки и еще какие-нибудь неприятности. Они уже сегодня были. В школу заявился тот парень, который требовал у меня книгу желанную. «Не говори так громко». Осторожный Матвей оглянулся и ускорил шаг. «Пошли быстрее. Может, останешься у меня этой ночью». «А мать с сестрой? Я их не оставлю». «Даже за мать переживаешь». Она, конечно, ведьма, но не из тех, кто ходит на шабаш. И все таки моя мать. Да, к сожалению, от своих родителей никуда не деться. Братья-вевчары подобрели, тебе не кажется? Я думала, что они скормят нас этим злым псам. Псы не от вивчаров. Марьян и Михаил не занимаются ворожбой, а собаки — это колдовство. Что, не настоящие собаки? Призраки? Настоящие. Только кто-то собрал их по всему городу и натравил на нас. Чья-то злая воля и злая сила, понимаешь? Понимаю. Вивчары за нас заступились. Они сами за себя заступились в первую очередь. Да и что им десяток злых собак? Они же чистильщики. И обычно имеют дело с гораздо более опасным противником. А что будет делать джинец? Он главный в кланах. Его решения все обязаны выполнять. Так положено. Кем? Не знаю. Он разберет это дело. Все, теперь надо думать, пропажи девочек прекратятся. Надеюсь, что Марьяна и Кристина найдутся. Мрачно сказала я и вздохнула. Тревога за подругу не давала мне покоя. Марьяна уже нашлась вчера, только она ничего не помнит, как и Леська. Даже собственное имя забыла. Никого не узнает, молчит, не буйствует. Нет, но такая странная, что ужас. Родители ее убиваются от горя. «Нашлась? Жива? Уже хорошо. Слава богу, что ведьма хоть не расчленяет их. Зачем они ей? Кто знает?» Матвей пожал плечами. «Знаешь, я зайду к Богдану сегодня вечером. Давно уже не видела его. Хочу предупредить, чтобы сидел дома. Скажешь, что будет ведьмацкий шабаш?» Матвей удивленно поднял брови, и его разноцветные, такие дикие и странные глаза блеснули весельем. «Нет, конечно. Что-нибудь придумаю». «Не разболтай ему». «До сих пор же не разболтала?» «Ты молодец». «Чудесная похвала!» «Ты действительно молодец, Мирослава. И я буду волноваться за тебя. Давай лучше я доведу тебя до твоего подъезда, тогда буду спокоен». «Меня Богдан доведет до подъезда». И купи уже себе телефон, у тебя ведь есть деньги. Тогда мы всегда будем на связи. Куплю завтра. Серьезно? Ты решился купить гаджет? И даже номер у тебя будет? Зачем мне телефон без симки? Конечно, будет. Здорово! Я буду ждать завтра, чтобы узнать твой номер. Завтра и встретимся. Мы расстались в начале небольшой улочки, на которой стоял особняк Богдана и я заспешила по мощёной брусчаткой дорожке. Знакомые ворота темнели в сумерках, и я улыбалась, представляя, как наболтаю Богдану о сегодняшней ночи, о том, что хочу с ним переговариваться по скайпу, и пусть он мне позвонит ровно в двенадцать. Идея так себе, но зато я буду точно уверена, что мой парень сидит ночью у себя в комнате за компьютером и разговаривает со мной, а не болтается где-то в опасном городе в опасное время. Я уже почти дошла до кованых, украшенных металлическими листочками ворот, как они распахнулись, и со двора вышла сначала моя сестра-снежанка, а за ней Богдан. На улице уже порядочно стемнело, но уж свою сестру я узнала сразу. Ее косу колосок длиной почти до попы, розовую толстовку, на которой стразы поблескивали даже в абсолютной темноте. «Пахнет тюльпанами, чувствуешь?» весело пропела снежанка и повисла на руке моего парня богдан приобнял ее и что то ответил в самое ухо тихо и весело невероятный запах давай пройдемся до кафешки возьмем кофе снова сказала снежанка ее звонкий голосок отлично долетал до меня небольшой выступ кирпичного забора скрывал меня от этих двоих И я могла сколько угодно наблюдать, как они шагают по улочке, как Богдан прижимает к себе Снежанку, как она весело щебечет и тоже обнимает его за талию. Идеальная парочка. Просто приятно посмотреть. Вот, значит, какого парня нашла себе Снежанка. Вот, значит, почему в последнее время мать так много рассуждала об удачном замужестве. Еще бы! Выйти замуж за Богдана? Парня, у которого уже есть собственное жилье. Второй этаж особняка родители планировали отдать старшему сыну. Которого родители отправят учиться в Польшу, купят ему машину. И вообще, жизнь его заранее распланирована и наверняка будет удачной. Лучше не бывает. Мечта моей матери. И наплевать, что Снежанка отбивает парня у собственной сестры. Потому что сестра дьявольская отродье и шлендра. Да, у нее следует отобрать парня. Так же, как следует покупать вещи и плазму на деньги, которые поступают на мой счет. А я в это время пошу как проклятая в кафе, чтобы купить всего лишь толстовку на распродаже или джинсы в Хенде. А мать еще называет меня паршивкой и бьет по лицу. От осознания этого у меня просто перехватило дух. И что делать? Снежанка и Богдан удалялись в темноту, я стояла как дура у кирпичного забора и смотрела им вслед дома никого не оказалось мать куда то унеслась может к подружке этажом ниже поболтать и попить кофе с сигареткой снежанка все еще шастала с моим парнем и квартира встретила совершеннейшей тишиной помыв руки я уселась за компьютер включила неизменного адама ламберта И какое-то время тупила в экран, а после вдруг рванулась к сестринскому комоду. Не знаю, что меня дернуло проверить ее ящики. В самом верхнем на стопках полотенец лежал полотняный мешочек, странный такой, серый, завязанный веревочкой, а в нем сухие травы. Не все я знала, но некоторые угадала по запаху. Мята и ромашка пахли знакомо, я пила иногда чай из этих трав. Какие-то желтые сухие цветочки и нечто странное, похожее на замысловатую ветку дерева, сухую, черную, с абсолютно гладкой корой и уродливо изогнутыми длинными колючками. Сухая черная ветка казалась холодной и пахла чем-то странным то ли землей, то ли дождевыми червями, то ли пылью, не понять. Я повертела ее в руках, еще раз тряхнула мешочек и оттуда выпал брелок. Слишком хорошо знакомый брелок, который принадлежал Богдану. Маленькая металлическая Эйфелева башня, тяжеленькая и прохладная, легла в мою ладонь, напомнив о том, как я частенько болтала с Богданом у ворот его дома и играла с этим брелоком. Больше мы никогда не будем вот так разговаривать у кованых ворот, украшенных металлическими листочками. Снежанка хранит этот брелок на память, что ли? И тут в моей голове как будто что-то щелкнуло, и все встало на свои места. Чистотел, мята, ромашка, еще какие-то травы, сухая ветка кустарника из церкви всех святых. И вещь парня. Одна маленькая вещица, принадлежащая парню, на которого делают приворот. То, что лежало в верхнем ящике комода моей сестры, служило для приворота. Сердце бухнуло в груди, как бешеное. Я быстро кинула на стопку полотенец сухую ветку и торопливо задвинула ящик. Маленький металлический брелок, изящная Эйфелева башня осталась в моей ладони и приятно холодила пальцы. Что же теперь делать? И тут ожил Вайбер в моем телефоне. Пришло сообщение. Снежанка писала, что они с мамой не придут ночевать, останутся у какой-то знакомой, и чтобы я не волновалась. Зачем они отправились к знакомой? Зачем Снежанка делала приворот на Богдана? Неужели они обе примут участие в ведьмацком шабаше? Сколько там времени? Десять. Начало одиннадцатого. Еще есть возможность помешать им. Совсем немного, но все-таки. И я раскрыла книгу желанную. Хочу, чтобы моя сестра, Снежана Назаренко, сломала этим вечером ногу и оказалась в больнице. Непременно этим вечером. Прямо сейчас в идеале. Ты серьезно? Это плохое желание. Я написала то, чего хочу. Пожелай избудиться. ведь именно это написано в книге желанной. Я думал, что ты лучше своих предков. Я такая, какая есть. Желание будет исполнено. Прямо сейчас. Останется только два желания. Надеюсь, ты не захочешь, чтобы я убивал твоих врагов. Где сейчас твоя сестра? Гуляет со своим парнем. Может, через часик придет домой. Принято. Писать больше я не стала. Закрыла тетрадь и включила посильнее музыку в наушниках.